1863 год. Письмо 169. Татьяне Андреевне Берс. 1863 год. Марта 23. Ясная поляна. Вот она начала писать и вдруг перестала, потому что не может. Примечание первое. И знаешь ли, отчего, милая Таня? С ней случилось странное, а со мной еще более странное приключение. Ты знаешь сама, что она всегда была, как и все мы, сделана из плоти и крови, и пользовалась всеми выгодами и невыгодами такого состояния. Она дышала, была тепла, иногда горяча, дышала, сморкалась, еще как громко, и так далее. Главное же владела всеми своими членами, которые, как то руки, и ноги, могли принимать различные положения. Одним словом, она была телесная, как все мы. Вдруг, 21 марта 1863 года, в 10 часов пополудни, с ней, со мной, случилось это необыкновенное событие. Таня, я знаю, что ты всегда ее любила. Теперь неизвестно уже, какое она возбудит в тебе чувство. Я знаю, что во мне ты принимала участие. Знаю твою рассудительность, твой верный взгляд на важные дела жизни и твою любовь к родителям. Приготовь их и сообщи им. Я опишу тебе все, как было. В этот день я встал рано, много ходил и ездил. Мы вместе обедали, завтракали читали. Она еще могла читать. И я был спокоен и счастлив. В десять часов я простился с тетенькой. Она все была, как всегда, и обещала прийти. И лег один спать. И я слышал, как она отворила дверь, дышала, раздевалась, все сквозь сон. Я услыхал, что она выходит из-за ширм и подходит к постели. Я открыл глаза и увидал Соню. Но не ту Соню, которую мы с тобой звали. Ее. Соню Фарфоровую. Из того самого фарфора, о котором спорили твои родители. Знаешь ли ты эти фарфоровые куколки с открытыми холодными плечами, шеей и руками сложенными спереди, но сделанными из одного куска с телом, с черными выкрашенными волосами, подделанными крупными валанами, и на которых черная краска стерлась на вершинах, и с выпуклыми фарфоровыми глазами, тоже выкрашенными черным, на конечностях и слишком широко, и с складными рубашками, крепкими и фарфоровыми из одного куска. Точно такая была Соня, и я тронул ее за руку, Она была гладкая, приятная на ощупь, и холодная, фарфоровая. Я думал, что я сплю. Встряхнулся, но она была все такая же, и неподвижно стояла передо мной. Я сказал, «Ты фарфоровая?» Она, не открывая рта, рот как был сложен уголками и вымазан ярким кармином, так и остался, отвечала, «Да, я фарфоровая». У меня пробежал мороз по спине. Примечание второе. Я поглядел на ее ноги. Они тоже были фарфоровые и стояли. Можешь себе представить мой ужас на фарфоровой из одного куска с ней дощечки, изображающей землю и выкрашенной зеленой краской в виде травы. Около ее левой ноги, немного выше колена и сзади, был фарфоровый столбик, выкрашенный коричневой краской, изображающий должно быть пень. И он был из одного куска с ней. Я понял, что без этого столбика она бы не могла держаться, и мне стало так грустно, как ты можешь себе вообразить, ты, которая любила ее. Я все не верил себе, стал звать ее, она не могла двинуться без столбика из земли, и раскачивалась только чуть-чуть со всем землей, чтобы упасть ко мне. Я слышал, как донышко фарфоровое постукивало об пол, я стал трогать ее. Вся гладкая, приятная и холодная фарфоровая. Я попробовал поднять ее руку. Нельзя. Я попробовал пропустить палец, хоть ноготь между ее локтем и боком. Нельзя. Там была преграда из одной фарфоровой массы, которую делают у Ауэрбаха, из которой делают сосники. Все было сделано только для наружного вида. Я стал рассматривать рубашку. Снизу и сверху все было из одного куска с телом. Я ближе стал смотреть и заметил, что снизу один кусок складки рубашки отбит, и видно коричневая. На макушке краска немного сошла и белая стала. Краска с губ слезла в одном месте, и от плеча был отбит кусочек. Но все было так хорошо натурально, что это была все та же наша Соня. И рубашка та, которую я знал, с кружевцем, и черный пучок волос сзади, но фарфоровый. И тонкие милые руки, и глаза большие, и губы — все было похоже на фарфоровое. И ямочка на подбородке, и косточки перед плечами. Я был в ужасном положении. Я не знал, что сказать, что делать, что подумать, а она бы и рада была помочь мне, но что могло сделать фарфоровое существо? Глаза полузакрытые, и ресницы, и брови — все было как живое издалека. Она не смотрела на меня, а через меня на свою постель. Ей, видно, хотелось лечь, и она все раскачивалась. Я совсем потерялся, схватил ее и хотел перенести на постель. Пальцы мои не вдавались в ее холодное фарфоровое тело. И что еще больше поразило меня, она сделалась легкой, как стекляночка. И вдруг она как будто вся исчезла и сделалась маленькою. Меньше моей ладони, и все точно такое же. Я схватил подушку, поставил ее на угол, ударил кулаком в другой угол и положил ее туда. Потом я взял ее чепчик ночной, сложил его в четверо и покрыл ее до головы. Она лежала там, все точно такое же. Я потушил свечку и уложил у себя под бородой. Вдруг я услыхал ее голос из угла подушки. Лева, от чего я стала фарфоровая? Я не знал, что ответить. Она опять сказала, это ничего, что я фарфоровая. Я не хотел огорчить ее и сказал, что ничего. Я опять ощущал ее в темноте. Она была такая же холодная и фарфоровая, и брюшко у ней было такое же, как у живой, конусом к верху, немножко ненатуральное для фарфоровой куклы. Я испытал странное чувство. Мне вдруг стало приятно, что она такая, и я перестал удивляться. Мне все показалось натурально. Я ее вынимал, перекладывал из одной руки в другую, клал под голову. Ей все было хорошо. Мы заснули. Утром я встал и ушел, не оглядываясь на нее. Мне так было страшно все вчерашнее. Когда я пришел к завтраку, она была опять такая же, как всегда. Я не напоминал ей о вчерашнем, боясь огорчить ее и тетеньку. Я никому, кроме тебя, еще не сообщал об этом. Я думал, что все прошло, но во все эти дни всякий раз, как мы остаемся одни, повторяется то же самое. Она вдруг делается маленькой и фарфоровой. Как при других, так все по-прежнему. Она не тяготится этим, и я тоже». Признаться откровенно, как ни странно это, я рад этому, несмотря на то, что она фарфоровая, мы очень счастливы. «Пишу же я тебе обо всем этом, милая Таня, только за тем, чтобы ты приготовила родителей к этому известию и узнала бы через папа у медиков, что означает этот случай и не вредно ли это для будущего ребенка». Теперь мы одни, и она сидит у меня за галстуком, и я чувствую, как ее маленький острый носик врезывается мне в шею. Вчера она осталась одна. Я зашел в комнату и увидал, что Дора, собачка, затащила ее в угол, играет с ней и чуть не разбила ее. Я высек Дору и положил Соню в жилетный карман и унес в кабинет. Теперь, впрочем, я заказала и нынче мне привезли стулы, деревянную коробочку с застежкой, обитую снаружи софьяном, а внутри малиновым бархатом, с сделанным для нее местом, так что она ровно локтями, головой и спиной укладывается в него и не может уж разбиться. Сверху я еще прикрываю замши. Я писала это письмо, как вдруг случилось ужасное несчастье. Она стояла на столе. Наталья Петровна толкнула, проходя, она упала и отбила ногу выше колена спинком. Алексей говорит, что можно заклеить белинами с яичным белком. Не знают ли рецепта в Москве? Пришли, пожалуйста. Примечание третье и четвертое. Примечание первое. Начало письма написано Софьей Андреевной Толстой 21 марта. Смотри, том 61, страницу 10. Второе. Слово «мороз» вписано рукой Софьи Андреевны Толстой. Третье. Алексей Орехов. Четвертое. По мнению исследователей творчества Толстого, Гусева и Эхенбаума, здесь в шутливой форме нашла свое выражение сложность отношений Толстого с женой в первые месяцы семейной жизни. Тема «Кукла» проходит и в записях Софьи Андреевны Толстой. Конец примечаний.